Глава вторая. Соблизубые ездовые драконы. Громогласный храп, плеваки, крикливого походил на истошный рев, каким морж призывает моржа, когда между ними не меньше полусотни айсбергов. Заслышав эти звуки, соблизубые ездовые драконы дружно уселись на лед, всем своим видом показывая, что с места они не сдвинутся. А были они здоровенные твари, подмышка Одина их за души. Мальчишки посмотрели на драконов. Ну. Икинг, давай команду! хрикнул кабанчик. Икинг прочистил горло и заговорил как можно убедительнее. Ладно, ребята, сказал он по драконе, давайте не будем ссориться. Примечание. Драконы говорят на собственном языке, из людей им владеет только Икинг, кровожадный карасик, третий, конец примечания. Смотрите, а он разговаривает. Прошипел самый громадный и свирепый на вид саблезуб. У него не хватало одного глаза, и держался он как-то особенно нагло. Наверное, был вожаком стаи. «Этот жалкий головастик говорит на благородном драконьем языке». Остальные драконы осклабились. «Мы все знаем, что надо делать», — продолжил лыкинг. «Вот и давайте займемся». «Мы прекрасно знаем, чем сейчас займемся». — проворчал ездовик, закрывая единственный глаз и устраиваясь поудобнее. — Мы тут приляжем и сладко вздремнем, пока вы потащите ваши тощие задницы на самую высокую гору внутренних островов. — Разрази тебя, Тор! — не выдержал Маркалом мордоворот Хватит тут сюсюкать по Эти твари понимают другой язык! Смаркала выхватил из обмякшей руки плеваки крикливого черный кнут и взмахнул им в воздухе «Щелк!». Ездовые драконы приоткрыли глаза. Смаркала щелкнул еще раз, задев кончиком кнута морду одноглазого саблезуба. Дракон, взвыв от боли, вскочил. Вслед за ним остальная стая. Драконы порыкивали от ярости, но были исполнены уважения. Мальчишки одобрительно загалдели. «О, как надо! Учись!» Ухмыльнулся Смаркала и, просто ради удовольствия, хлестнул еще одного дракона. Зверь взвыл. Смаркала расхохотался. «Только попробуйте ослушаться меня, вы, ползучие шакалы с раздвоенными языками, я вам покажу!» «Смаркала, не надо», — тихо попросил Лыкинг. Обычно он старался не вступать в споры со Смаркалой, но ему было больно смотреть, как гордых благородных саблезубых ездовиков, заставляет плясать, будто цирковых мартышек. Смаркал отвернулся от драконов и переключился на Икинга. «Что я слышу?» — Ухмыльнулся он. «Неужели Икинг никчемный, осмеливается учить меня, Смаркалу, героического? Поверь, Икинг, скорее снег станет синим, как нос плеваки крикливого, чем ты выбьешься в вожди племени лохматых хулиганов». Смаркала взмахнул кнутом, щелкнув Икинга по груди. Удар был бы болезненным, но Икинга спасло то, что у него за пазухой спал, свернувшись калачиком, маленький непослушный дракончик по имени Беззубик. Кончик кнута угодил Беззубику пониже спины, но поскольку дракончик был защищен прочной чешуйчатой шкуркой, то вреда не причинил, только пробудил от зимней спячки. Беззубик выкарабкался у Икинга из за шиворота, уселся хозяину на плечо и сердито нахохлился. Кто по посмел стукнуть беззубику по попе? Беззубик не может спать, когда всякие тут стукают его по попе. Почему твой беззубый лягушонок не лежит спячки, как все нормальные драконы? Поинтересовался Смаркал. «Я боялся, что он простудится», — ответил Икинг, ласково почесывая беззубика между рожек. «Он вырыл себе не очень-то глубокую норку, а если дракон замерзнет, он может пролежать спячки много веков. Поэтому я откопал его и стал носить с собой, чтобы согреть». «А, -а, -а теперь беззубика разбудили! В, в такую рань!» — бушевал дракончик. «И, -и холод с собачий!» «Что это?» — прыснул Сморкала. Что ты сделал со своим жалким головастиком?» Ибо Безубик был самым крохотным охотничьим драконом, каких только видел мир. «Что на нем надето?» На Безубике красовалась теплая меховая шубка. Икинг смастерил ее в надежде хоть немного согреть своего питомца. «Ох ты! Разрази меня, Тор! Письедух, держи меня!» заржал Смаркалы Икинг нарядил своего «масенького для контика в мохнатенькое платьице!» Это, это не платится, это шуба, зашипел беззубик. Шуба, дракон в платится, орал сморкала. — покатывались со смеху мальчишки. Дракон в платится. Даже саблезубыездовые издовые драконы присоединились к веселью. Ох, мои клыки и когти, завывал одноглазый. Вот это да, самый маленький на свете охотничий дракон и одет в человеческие обноски, совсем стыд потерял. Несчастный Беззубик гордо выпрямился на плече у Икинга. От рожек до кончика хвоста он медленно заливался нежно-розовым цветом. Дракончик крепко стиснул челюсти и выпустил из ушей кольца дыма. — Это это стильная, модная зимняя шубка, — проворчал он, — а вам всем просто завидно. Смаркало стал раздавать приказы. «Хватит, мы и так тут уже уйму времени потеряли. Всем разбиться на пары и взять под усцы одного из этих саблезубых, а вы слабаки!» Повернулся он к Икингу и Рыбьеногу. «Берите этого кривого!» «Вы, драконы, недолюбливаете нас людей, верно? Одноглаз?» Спросил Икинг, когда они с Рыбьеногом пристроились позади саблезуба. Одноглаз выплюнул в снег громадный сноб пламени. «Недолюбливаем?» — прошепел он. — Это еще мягко сказано. Я вас ненавижу, каждой капли моей чистейшей, изумрудно-зеленой крови. Вы, человечешки вероломны, невежественны, жадны и жестоки. Я сорок лет был вожаком стаи, возглавлял ее и в добрые времена, и в суровые. Этот ваш Смаркалов, что он за вожак? Гнусная свинья с кнутом в руке. У меня от ненависти зубы сводит. Когти чешутся растерзать всех до единого двуногих, лопоглазых, лопоухих людишек на этой планете. Здорово, — нервно пробурчал рыбинок. Нас угораздило заполучить ездового дракона, который с радостью бы нас прикончил. Вот уж повезло, так повезло. Наконец они тронулись в путь. Одноглаз очень, очень медленно тащил их вверх по ущелью через густой сосновый лес. К этому времени прочих хулиганов и след простыл. Лес кончился так же внезапно, как и начался. Перед друзьями открылся крутой и голый без единого дерева склон, ведущий на вершину негодяевки. На вершине горы одноглаз остановился. Высшую точку отмечал одинокий валун. Икинг крепко уцепился за него, чтобы не сдуло ветром и не закружилась голова, и осторожно выглянул на другую сторону, туда, где далеко внизу лежал пролив Торова гнева. Обычно в этом негостеприимном проливе бушевали море и злокоготь. Они кружили, поднимали водовороты и свирепо дрались друг с другом, но сейчас узкая полоска воды замерзла, стала тихой и белой, как сама смерть. И единственным напоминанием о злокогте были кошмарные стоны, гудевшие в ушах, как головная боль, да смутная тень, которая медленно ворочалась подо льдом, будто грозовая туча. «Пошли поскорее отсюда», — поюжил соробьянок. «В варварском архипелаге полным-полно зловещих, мрачных мест, но это самое зловещее и самое мрачное». Не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь охотиться на лыжах с луком и стрелами, но должен сказать, дело это требует изрядной сноровки. Съехать на лыжах с горы само по себе не так-то просто, а ведь при этом надо еще и умудриться попасть в нескольких полупятнистых снегоступиков, мелких и проворных как калибри. Словом, не всем по плечу освоить этот зимний вид спорта. А рыбьянок к тому же, был никуда не годным лыжником и жутким мазилой. Когда он мчался с горы, его главной заботой было сохранить равновесие, а для этого он только и делал, что размахивал руками, как мельница. Впрочем, даже если бы его рука была тверда, как камень, вряд ли из него вышел бы хороший стрелок. Рыбьянок страдал ужасным косогласием, и глаза его съезжались в одну точку так же упорно, как и лыжи. Так что, честно говоря, если рыбьяного и удавалось хоть куда-нибудь попасть, то лишь по чистой случайности. Вот и сейчас. Он, согнув колени, как будто собрался на горшок, ринулся с горы, носки его лыж сошлись плугом, и на первой же кочке он полетел вверх тормашками. Икинг стоял на лыжах чуть лучше рыбья нога, но в любом спорте важно не только мастерство, но и желание, а желания у Икинга не было ни малейшего. На самом деле ему очень нравились полупятнистые снегоступики, красивые птички небесно-синего цвета, Икинг часто наблюдал за ними из окна. Они строили себе снежные гнезда, похожие на маленькие шалашики. Так что за полчаса Икинг и Рыбьенок так и не подстрелили ни одной птечки, хотя полупятнистые снегоступики сновали и прыгали вокруг точно блохи на драконьей спине. — Черт, черт, черт! — в сердцах вскричал Икинг, в очередной раз промахнувшись. Вся эта суета сильно забавляла одноглаза. — Интересные вы, человечки! — протянул он. — Никогда таких викингов не встречал. Маленькие, задохленький, на лыжах стоять не умеете. И охотники из вас никакие. Да что там, вы даже орать толком не можете. Да отстань ты, сердито огрызнулся Икинг. Тут рыбьенок навернулся в пятьдесят четвертый раз. Он с головы до ног вывалился в снегу, промок до нитки и продрог до костей. Это отнюдь не улучшило его меткости. А вдобавок ко всему он, кажется, сильно простыл. Ничего у меня не выйдет он. ничего, апчхи! Смаркала с едухом, небось, уже перебили всю птичью популяцию архипелага, а мы не раздобыли ни одного жалкого снегоступика. Но почему эти гадкие птицы не могут посетить на месте хоть долю секунды? Викинг как раз поднимал нога в шестьдесят восьмой раз, когда услышал раскатистый гогот. Он доносился откуда-то издалека, снизу, из-за высокого сугроба. Придав рыбье ногу относительно устойчивое положение с упором на лыжной палке и предупредив Безубика, чтобы сидел тихо, Икинг осторожно подобрался к сугробу и заглянул за него. Там, в сотне метров ниже по склону ему открылось зрелище, от которого у него по спине пробежал нехороший холодок. Саблезубый одноглаз выглянул из-за левого плеча Икинга и мрачно заворчал. Шипы на его мускулистой спине встали дыбом, и единственный глаз прищурился. Хвост с шипами на конце грозно задергался из стороны в сторону. — Эти человечешки, прошипел он, — эти человечешки хуже всех остальных. — Что там такое? — поинтересовался рыбьянок, утирая нос рукавом и держась за отбитую многочисленных падениях задницу. — Истероиды... — прошептал Экинг. — Тихо! стероидов было шестеро. Одетые в черные, они сидели на заснеженном склоне, перед ними на земле лежали пять убитых оленей, на белом снегу ярко олела кровь. Охотники, похоже, присели позавтракать перед долгим возвращением в родную деревню на другом берегу пролива Торова Гнева. Они разложили костерок и руками запихивали в рот большущие куски оленины, а лыжи, луки и стрелы были воткнуты в снег у них за спиной. — Хвала Тору, они нас не заметили, — прошептал Икинг Рыбьеногу. — Пошли, тихонечко вернемся тем же путем, каким пришли. Этот план удался бы на славу. Да вот только на Рыбьенога вдруг что-то нашло. Он и до этого выглядел неважно. Глаза слезились, из носа текло, его бела лихорадка. А тут, увидев астероидов, он вдруг порозовел, затем побагровел и недовольно зафыркал. «Сборище безмозглых идиотов!» «Да, да», — шепотом согласился с приятелем Икинг, — «пошли-ка отсюда, убийцы, только и способны, что убивать несчастных оленей средь бела дня, вонючие, бессовестные негодяи!» «Верно», — согласился Икинг, — «но пора сматываться, пока они не прикончили и нас тоже». Но прежде чем Икинг успел остановить рыбья нога, тот, пошатываясь, поднялся на ноги, взмахнул мечом и с криком подлой трусы ринулся вниз. Стероиды чуть было не подавились олениной, и в изумлении уставились на нежданного гостя. Икинг в ничуть не меньшем изумлении смотрел, как ног, вспахивая лыжами снег, неуправляемо мчится по склону. Лыжные палки вертелись в воздухе, как бешеные стрелы торчали из колчана, точная игла дикобраза, с каждой секундой разгоняя все больше рыбёнок во все горло вопил. Ах, вы безмозглые каракатицы, дохлые трусливые мухоморы, да я вас одной левой в порошок сотру. Беритесь за оружие и сражайтесь, как подобает мужчинам. Вы, хлипкое сборище слюнявых головастиков. Мастер-класс от рыбёнка. Как неправильно спускаться с горы на лыжах. Исходное положение неустойчивое. Корпус чуть наклонить, попу отклячить, лицо сделать серьезное. Ой, перед тем, как сделать бух, небрежно скрещиваем лыжи и теряем равновесие. Бух. Самое важное, учимся тормозить.